Часть восьмая. Сказав, старик только мешаться будет, отец д а р к н е с ушел. И на ухо перед этим прошептал мне, что рассчитывает на меня. Сейчас д а р к н е с и Вальтер вышли во двор особняка, мы с а к в а й следили за ними. Двор был довольно большим, как ожидалось от известной аристократической семьи. В этом дворе был пруд, с в е л и красочные цветы, несмотря на зиму. Вероятнее всего, были качественных сортов. Аква п р и с т р е с н у л а и захлопала, когда увидела рыбок в саду. Мне было любопытно, что она там делала, я у в и д е л как стайка рыб собирается вокруг нее. Если честно, меня такое удивило. Попозже спрошу, чтобы она научила меня этому. Леди Лалатина, о чем вы увлекаетесь? Пока отвлекся на пруд, Вальтер задал обязательный в общем-то, безобидный вопрос, казалось бы. Когда я свободна, я х о ч у с ь на г губ... у <смех> Когда Даркн сказал нечто необдуманное, я ткнула ее локтем в бок. Вальтер к л и в о улыбнулся наклонил голову, спросив меня, который был неестественно близок к ней. Вы двое, к а ж е т с очень близки. Мое лицо побледнело, и я подумала, о чем это он? Возможно, я перестарался с фактором, который тащит образ Даркнс вниз. Должно быть, это выглядело немного странно, что леди дворецки стоят так близко друг к другу во время обряда сватовства. Пока я думал, как же исправить возникшую ситуацию, д а р т н е с дьявольски улыбнулась. Что она задумала? Никому кроме нее известно не было. Да, я очень близка с дворецким Казумой. Мы проводим каждый день вместе, и даже вместе... «Были во время е д ы и купания, даже ночью мы, мы? Мы?» Даркнесс импульсивно говорила всякую чепуху. А в итоге не смогла продолжить и покраснела. «Да что вообще с тобой не так?» Юная госпожа так любит шутить. Она такая милая девушка, которая стыдна за то, что сама же и сказала. «Правда, юная госпожа Лалатина? В чем же дело, юная госпожа л а т и н а Ваше лицо все красное и красное, госпожа и юная л а т и н а «Ты поплатишься, Казума?» д а х н е с несколько раз уставилась на меня, с т и с н у в Зуа со слезами на глазах. «В принципе, какое-то время она ничего не будет предпринимать». Смотря на наше общение, Вальтер немного одиноко улыбнулся. «Вы так близки друг другу, я даже завидую вам». «Пожалуйста, не шутите так с нами, мистер Вальтер. Просто госпожа и дворецки немного заигрались». Даркнесс резко вдруг отошла от меня, услышав это. «Я... я больше не хочу ходить вокруг да около! Я принять такое не могу!» Не з н а ю о чем Даркнесс думала, но она порвала свою юбку. В разрыве было видно соблазнительное белое бедро. Из врата Даркнесс укоротила юбку, чтобы легче было двигаться, затем начала рвать ее снизу вверх. Вальтер прикрыл глаза, когда д а р к н е закричала на него. о х й тебя ведь Вальтер, да, зовут? Поскольку ты рыцарь, должен знать, как использовать меч!» «Мой класс крестоносец! Пойдем в Дадзё! Я там оценю твои способности! Давай, за мной следуй!» д а р к н а с поступил а несколько импульсивно и слишком неожиданно. Остановить я ее не смог. «Вальтер, хорошенько глянь на этого человека. Ты, как аристократ, должен изучить бесстыжие глаза Казумы и смотреть на меня таким же образом каждый день. Но я не смотрел, д а р к н у что ты несешь? Хотя ладно, из небольшого любопытства я немножко взглянул.